«Свяжитесь с кардиологическим отделением», — распорядился он. «Нужен дефибриллятор». Он снова надавил на грудь, потом еще и еще раз в определенном ритме. Одна из сестер уже бежала через палату. Пики на экране ЭЭГ начали успокаиваться, спадать, но не от действия барбитуратов. Началось кислородное голодание мозга. Дефибриллятор привезли менее чем через 90 секунд. Данс разорвал больничную рубашку Сандры, и Харви увидел ее большие груди с расплющенными сосками. Ей приставили на область сердца электроды дефибриллятора. О'Ферл крикнул «Окей!», и кто-то из обслуживающего персонала нажал кнопку. Последовал громкий электрический разряд. Сандра дернулась в сильных конвульсиях и упала без движения. Пики на электрокардиографе становились все слабее. Дефибриллятор включались снова и снова, но каждый раз тело Сандры сотрясали конвульсии, и она падала на спину безвольная, как тряпичная кукла. Спустя три минуты пики на кардиографии исчезли совсем. На экране появилась немигающая прямая линия в сопровождении дребезжащего сигнала. Сандра Лок была мертва. Глава 29. Среда 24 октября Дворники размазывали по ветровому стеклу струи дождя, зато они беспрепятственно скатывались вниз по запотевшим боковым окнам «Фольксвагена». Кэт ехала в сторону узкого железнодорожного моста, испытывая облегчение от того, что избавилась от жары, создающей ощущение клаустрофобии и скорби дома Дональдсона. Вот только этот автомобиль, севший ей на хвост. Она почти вплотную прижалась к обочине, но он даже не пытался обогнать ее. Автомобиль отвлекал ее внимание, она то и дело смотрела в зеркало заднего вида. На дальнем конце моста она притормозила но он тоже сбавил скорость. Кэт добралась до пересечения с людной торговой улицей и повернула направо, начиная подумывать, уж не преследует ли ее в самом деле. Ехавший сзади автомобиль повернул налево. «Придурок!» — сказала она. Владение М. Долби и сына протянулись примерно на сто ярдов от угла улицы до скобиной лавки И выглядели соответствующим образом, мрачно, но не слишком. На черном щите золотыми буквами были выведены слова «Похоронное бюро». Вдоль занавешенного окна более мелкими буквами шло название фирмы. Кэт остановила автомобиль на боковой улице и вернулась назад пешком. Дождь стихал, но холодный ветер и унылые мысли замораживали ее. Она снова почувствовала досаду на Терри Брента, своего редактора, услышала слова медиума Доры Ранкорн, увидела Кевина Дональдсона, безвольно сидящего в кресле. Должно быть, директор похоронного бюро был прав, когда сказал на кладбище, что викарию придется за многое ответить. Салли Дональдсон, потревоженная в своем месте упокоения, как будто нарушила тот хлипкий баланс, который установился было в жизни Кэт. Когда-то она видела фильм, где в людей, которые дурачились на кладбище, вселялись духи умерших и убивали их. Но это только в кино, в реальной жизни такого не бывает. Действительно, мертвые братья не посылают посланий. Ее стала бить дрожь. Она миновала широкие ворота в кирпичной стене, Вывеска гласила «Долби и сын, похоронное бюро, не загромождайте проход, требуется доступ круглые сутки». Остановившись у парадной двери, Кэт нервно сглотнула, осознав вдруг, что никогда прежде не бывала внутри похоронного бюро, и прорепетировала свой рассказ. Она надеялась, что ей повезет, и она встретит того же служащего, который был на кладбище». А может быть, на ее не узнает, но уж акцент-то определенно припомнит и подумает, что за странное совпадение еще одна американка. Она набрала в грудь побольше воздуха, придала лицу, как она считала, соответствующие выражения, и вошла. Кэт ожидала увидеть там прилавок, как в магазине, а за ним мрачного с выражением лица человека — Вместо этого она оказалась в комнате, напоминающей вестибюль маленькой, но довольно дорогой гостиницы, которая имела форму латинской L.